Глава 41. Всем сестрам по серегам. Снаружи у входной двери, одетые с иголочки Жак и Мартина, прыгали на морозе, чтобы согреться и хохотали, как дети. В кои-то веки они не устраивали рождественский ужин у себя, и им не надо было садиться за руль, чтобы вернуться домой, так что они начали отмечать заранее. Открыла им Антуанетта и тут же вручила им мешки с мусором. Привычка — вторая натура. Когда Жак и Мартина были, наконец, допущены в натопленный дом, они поняли, что явились последними. Все остальные уже сидели в гостиной в невероятно элегантных нарядах. Джентльмены в костюмах, дамы в вечерних платьях. Антуанетта надела цветную шелковую блузку и сделала праздничную укладку. Когда ее сын и Мартина сняли пальто, она аж присвистнула от изумления. «Должна сказать, вы оба просто великолепны. Мне кажется, или у вас снова первое свидание? Мартина, твое красное платье — просто чудо. Правда, ты забыла застегнуть молнию доверху», — заметила Антуанетта, хватая бутылку просека, которую Жак привез из путешествия. Блядь, черт возьми!» Мартина покраснела, многозначительно взглянув на Жака, который опытным жестом застегнул ей молнию. Музыкальное сопровождение в этот вечер было для семьи Легенек беспрецедентным. Мишеля Сарду, которого постоянно насаждал Жак, заменили к восторгу Антуанетты и Мартины на «Впусти меня, Жульена Клера». Песня звучала на весь дом. «А где мои любимые зайчики?» – спросила помолодевшая бабушка, заметив, что никто не поймал ее на бранном слове. «Они демонтируют батарею на чердаке, чтобы освободить дорогу Деду Морозу», сказала Стефани, приблизив ухо к радио радионяне. «Отлично! Жак, пойдем за подарками, пока дети нас не засекли. Подождите, выпьем вместе!» Ужину, задуманному Антуанеттой, позавидовал бы сам Гаргантюа. «Семь перемен на минуточку!» Фуагра, копченый лосось, устрицы, колбаса из белого мяса, оленина, сыр, рождественская полена. Настоящий кулинарный марафон. Прабабка придумала все с размахом, разве что не учла запросов невесток. У Стефани на этот раз не было особых требований. А Лора, наученная горьким опытом, принесла праздничный обед с собой. Печенье-макарон с луковым конфи и ковришкой, набор печенья с козьим сыром, медом и инжиром. «Слоеные пирожки с мусом из белых грибов, крем-брюле с пармезаном и лимонный сорбет». Вытащив из сумки все коробки, она помогла Антуанете принести в гостиную бокалы для шампанского. «Черт, я совершенно про тебя забыла», — призналась Антуанетта. «Когда Александр рассказал мне о фуагра, о ленине и колбасках, я подумала, что благоразумнее будет захватить собственные припасы», — ответила Лора. «Кстати, о колбасках. Вы смотрели выборы, мисс Франции?» — хмыкнул Александр. «Какой ужас! Даже не начинай!» — оскорбилась Стефани. «Что, интересно, ты думаешь обо мне, учитывая, что я еще не похудела после родов?» «Ты пышущая здоровье, мать семейства!» — он радостно улыбнулся. Глядя на позвякивавшие на подносе бокалы, Жак задал извечный вопрос. «Кому просека?» — или сформулируем проще. «Кто не пьет просеком?» Оно без сульфатов, флора, мы с трудом его отыскали. Скажи, Мартина». «Да, я выпью немного». «Значит, всем. Итак, девять бокалов». Жак начал разливать вино, и Жанна предложила ему помочь. Он в восторге протянул бутылку невестки, которая оставила пустым один бокал. Все уже собирались чокнуться, но матье их остановил. «Подождите, чей это бокал? Кому-то нечего выпить? Жанна, не пьющий сомелье вызывает подозрение «Ты ничего не хочешь нам сообщить?» — спросил Александр. Жанна и Николя переглянулись, смущенно улыбнувшись, и Жанна решилась, незаметно подмигнув Жаку. Мы подумали, что следующим летом в новом доме найдется место для неожиданного гостя. Все хором мы спустили крик радости и встали, чтобы расцеловать ее. Жак, хотя узнал раньше всех секрет невестки, аж прослезился. «Если хочешь, Жанна, я поделюсь с тобой своей едой», — предложила Лора. «Я взяла с запасом на случай, если Жак захочет попробовать», — усмехнулась она, взглянув на свекра. «И руколы ни в чем нет, клянусь». Антуанетта поняла, что это последнее известие, о котором ей никто даже не намекнул, сильно нарушает ее планы. «Что за манера беременеть на Рождество? Зачем просто, если можно сложно?» «Не волнуйтесь, Лора любезно предложила поделиться своими вегетарианскими деликатесами, но я все-таки попробую колбасу и кусочек фуагра. А что делают наверху мои любимые племянники? Что-то они притихли». «Я им поставила холодное сердце», — ответила Стефани. «Так это же мультфильм для девочек», — заметил Матьё. «Вот еще. В любом случае, в этом году вместо Мишеля Сарду мы будем слушать «Отпусти и забудь» из этого фильма». «Я уже два месяца просыпаюсь с этой мелодией в голове. Коллеги утверждают, что я напиваю ее даже на работе. Короче, мы можем спокойно поужинать». Без пяти двенадцать все пребывали в состоянии пищевой комы. На блюде медленно таяли остатки полена. Дети, у которых сна не было ни в одном глазу, начали обратный отчет. Жак и Мартина с нетерпением ждали, когда все обнаружат приготовленные ими сюрпризы. Выбирая подарки для внуков, Они неукоснительно исполнили указания, данные в письме Деду Морозу, а вот со взрослыми пришлось повозиться, особенно с невестками. И зачем только они решили отказаться от подарков с намеком? Тем более, что девушки вряд ли последуют их примеру. Подарки раздавал Поль. У каждого на коленях образовался ворох свертков. С последним ударом часов все бросились их разворачивать. Дети и Антуанетта с облегчением обнаружили, что Санта-Клаус, решив не оригинальничать, в точности выполнил их рекомендации, так что мальчики получили зеленый велосипед и автотрек с машинками, а Антуанетта — коробку шоколадных конфет Моншери максимальной величины, так что ей не стоило съедать в одиночку все сразу, чтобы не окосеть. Невестки взглядом подбодрили друг друга. Жанне достался пакет прямоугольной формы, наверняка с очередной книгой, но, о счастье, там оказалось восхитительное колье «Чокер». Камень принадлежал моей семье, но он был вмонтирован в слишком маленькое колечко, так что я сделала из него кулон. Тебе нравится? «Мартина, вы не могли доставить мне большего удовольствия? Обожаю украшения!» — воскликнула Жанна, надев «Чокер» поверх своих бус. Стефани и Лора, никогда таких роскошных презентов не получавшие, уже с куда большим интересом поглядывали на свои свертки. Лора осторожно открыла пакет такого же изумрудного цвета и тоже обнаружила там оранжевый кожаный ремешок на шею. «Золотой ошейник Жанны будет покруче». Увидев сдержанную реакцию невестки, Мартина сказала, «Ты, наверное, догадываешься, что это подарок Жака». Лора надулась и недоуменно посмотрела на свекра. Жак расхохотался. «Лора, разве ты не видишь? Это ошейник для Джека. Тебе предназначается другой зеленый пакетик, снизу». В нем лежала бирюзово-коричневая коробочка, что-то вроде шоколадных конфет «Джефф Дубрюж». Лора не была большой поклонницей сладостей, но попыталась скрыть разочарование. Совершенно очевидно, что родители Александра предпочитают ей новую невестку, не такую зануду, как она. Она заглянула в коробочку, решив поделиться конфетами со всеми и таким образом побыстрее с ними покончить, но внутри неожиданно оказался браслет. «Ух ты! Какая красота! Простой, но великолепный! И совсем не броский! Я смогу носить его в Эмаусе, не опасаясь, что меня сочтут обуржуазившийся!» «Спасибо вам обоим, это лучший подарок!» Лора обняла свекра, как никогда раньше не обнимала. Она была искренне тронута. Затем все повернулись к Стефани, которая пристально смотрела на свой зеленый пакетик поменьше, чем у двух других невесток. Она осторожно потянула за ленточку и увидела квадратную коробочку из синей кожи. В ней лежали потрясающие сережки с сапфирами. Жанна и Лора тут же бросились посмотреть. «У Кейт Миддлтон точно такие же! Обалдеть!» Стефани сняла свои жемчужные сережки и надела новые. Голубой цвет очень шел к ее светлым глазам. Девушки одарили Жака и Мартину несвойственно им до сих пор радостной улыбкой. «Хватит разбазаривать наследство!» — пошутил Николя. «И перестаньте так глупо улыбаться. Можно подумать, вы позируете для каталога ювелирной карусели». «Пользуемся случаем», — заметила Лора. «Неизвестно, будет ли Санта баловать нас так каждый год. А вы, мальчики, что получили?» Братья сидели с похоронным видом. У них на коленях лежали книги, выбранные отцом. И на сей раз с намеком. Николя, молодой шеф и будущий отец, получил произведение Франсуазы Дальто. На сей раз Жак не последним узнал о беременности невестки. Александру достоился маленького трактата об обычном сексизме «Брижит Грязи». Теперь ему будет о чем поговорить со Стефани. Матье получил костюмы Эльзы и Анны из «Холодного сердца» для взрослых. Довольные собой, Жак и Мартина смотрели на свои подарки. Интересно, какой сюрприз ждет их? Первый пакет, который открыл Жак, был от Лоры. Кулинарная книга для вегетарианцев в сопровождении краткого перечня блюд которую она не ест. Кроме спаржи, киви и свеклы, там было еще полно всего. Жак, к рецептам стаканчиков с козьим сыром и рукколой и лазаньи с баклажанами, которые вам так понравились, я приложила листочек с комментариями. Большое спасибо, не ожидал. Надеюсь, при следующей жеребьевке мы окажемся в одной команде, и ты научишь меня новым блюдам. Вы тоже можете приезжать почаще к нам в Париж. У меня теперь есть домашняя аптечка. «И вам не придется принимать ног с Мартины», — рассмеялась Лора. Жак быстро схватил следующий сверток. Это был компакт-диск нового поколения певцов, исполнявших хиты Мишеля Сарду. «От всех нас. Пойдем на компромисс. Ваши любимые песни, но без передоза, месье Мишеля Сарду», — объяснила Стефани. «И вот от меня лично», — добавила она, передавая ему очередной пакет. В нем лежала поцарапанная пластинка, первое издание 1973 года, хита с «Старые супруги», а пожилой паре, пережившей не одну бурю, но не утратившей былой любви. Жак старался не показать, как он растроган. Стефани, опасаясь, что он расплачется, поспешила вмешаться. «В тот день, когда я купила пластинку, угадайте, кто зашел к нам в офис? Мишель Сарду. Он собирался застраховать голосовые связки. Недолго думая, я попросила у него автограф. Сначала он отшил меня, но я сказала ему, что мы из Нормандии, и он сдался. Французский шансонье Мишель Сарду, 1947 года рождения. Парижанин, но часто и подолгу живет в Нормандии, заявляя, что чувствует себя нормандцем. «Мы не из Нормандии, а из Британии, чем мы гордимся?» – возмутился Жак. «Черт с ним, с автографом, но я не позволю Нормандии меня обскакать». «У них и так уже есть мон сен мишель Легинеков они не получат». «Но ничего другого мне в голову не пришло», — извинилась Стефани. «У Мишеля тот еще характер, совсем как ваш», — добавила она, смеясь. Все повернулись к Жанне. Она и так дергалась из-за экзамена на водительские права, а теперь еще волновалась, придется ли ко двору ее подарок. «Жак, это сущий пустяк. Вот, держите», — сказала она, вручив ему конверт. Внутри лежали два билета на футбольный матч «Рен-Марсель». «Забавно, но я знал, что ты угадаешь. Можно и я тебе подарю кое-что весьма полезное для матча?» «Ветровку?» — хмыкнул Николя. «Почти. И, сын мой, напоминаю тебе, что в Британии дождь льет только на дураков. Разверни, Жанна, у твоих невесток уже такая есть». Жанна взяла сверток. «Черно-красная футболка команды «Рен». «Спасибо, Жак, право не стоило, но зато теперь у меня есть идеальный предлог подарить вам бонус к билетам», сказала Жанна, вручая ему пакет, очень похожий на тот, что она сама только что развернула. Жак с изумлением обнаружил, что в нем тоже была футболка, только сине-белая команды Марселя. На спине красовалась надпись «Наш Жак бьет прямо в цель». Жак быстро надел ее. — Жанна, твой сын будет болеть за Рен или за Марсель?